Она долго шла по тропе, шла быстро, как будто ей надо было успеть куда-то, почти не уклоняясь от пахучих ветвей, трогающих лицо щекотными иголочками, и остановилась, только придя на широкую поляну, показавшуюся ей странно знакомой. Наташа оглядывалась и никак не могла понять, почему так знакомо ей это место. И только когда взгляд остановился на торчавшей посреди лесистого склона огромной голой глыбе серого камня, наверху которой росла сосенка с причудливо изогнутым стволом, вспомнила. Здесь, на этом самом месте, случилась с ней беда. Здесь она упала, когда они несли тяжелое бревно. Только тогда вся поляна была завалена бревнами и расцвечена кострами из сучьев и ветвей, поэтому она и не узнала сразу это место. Наташа села на пень, срез которого успел уже потемнеть, и задумалась. И сразу вспомнилось, как Аркадий и Люба вели ее под руки, а потом несли до медпункта. и как она, сжавшись от боли, сидела на ступеньках крыльца, и ей казалось, что эта пронзительная боль никогда не утихнет. И как подошел Федор Васильевич, взял ее на руки и внес в медпункт. — Дай ей что-нибудь. Видишь, ее всю стянуло от боли, — приказал он медсестре. Та дала что-то выпить, и ей стало легче. Вот кому, Фёдору Васильевичу, она могла бы рассказать все, что у нее на душе. Даже сейчас. Только к чему? Он всегда разговаривает с ней, как с ребенком. Солнце, до того скрытое за деревьями, выглянуло в просвет между стволами. Косой вечерний лучик ударил в глаза Наташи и оборвал ее мысли. Она встала и огляделась. Красное солнце медленно скрывалось за гребнем высокой скалы правого берега, и по мере того, как оно опускалось, словно вдавливаясь в темную скалу, все жарче пламенела полоса заката, и на ее пылающем фоне все резче выделялись черные силуэты деревьев зубчатой бахромой, окаймивших гребень скалы. Снизу от реки в распадок Медленно вползали вечерние прохладные сумерки. Наташа вздрогнула, зябко поежилась и словно нехотя побрела по тропинке к дому. Набатов нисколько не удивился, когда Евгений Адамович попросил у него разрешения детально ознакомиться с проектом зимнего перекрытия. «Готовитесь к техсовету?» Коленовский постарался изобразить искреннее удивление. — Не понимаю вас, Кузьма Сергеевич. Набатов протянул ему телеграмму. усть сибирская Усть-Исибирская, усть-Гестрой Набатову. Ваш проект зимнего перекрытия реки будет рассмотрен техническим советом второй половине ноября. До решения техсовета подготовительных работ не начинайте. Подписал телеграмму начальник главка. Это для меня новость, Кузьма Сергеевич, тем более как ваш заместитель, я должен быть в курсе дела. Вы правы, сказал Набатов, и тут же по телефону дал распоряжение Звягину представить заместителю главного инженера все материалы и расчеты. В конце дня Набатов пригласил к себе Перевалова и начальника управления земельно-скальных работ Швидко. — Колесо завертелось, — сказал Набатов, и прочел им телеграмму главка. — Так это же хорошо, — воскликнул Перевалов. — Наше дело верное. Преимущества нашего проекта ясны. А провернуть его никто не сможет. Швидко неодобрительно покачал лысой головой. — Не туда смотришь, Семен Александрович. Ты читай последнюю строку. В ней весь смак. Так я понимаю, Кузьма Сергеевич. «Правильно понимаешь, Терентьев, Тифомич, подтвердил Набатов. «Не спорь, Семен Александрович, ты сказал это хорошо. Хорошего тут только то, что мы теперь знаем позицию главка, и, как говорится, игра пойдет в открытую». Позиции главка определится после тех техсовета», — возразил Перевалов. «Нет», — резко сказал Набатов, — «это для излишне доверчивых. Обрати внимание на строки». Техсовет назначен на конец ноября, где ноябрь, там и декабрь. Когда же мы готовиться к перекрытию будем, если выполним указание ждать до техсовета? Тогда мне непонятна политика главка. Все понятно. В главке ждут решения консервации стройки, а мы врезаемся со своим зимним перекрытием. Ну и запретили бы сразу. А если решения консервации не будет? В главке люди умные и любят всегда быть правыми. Вот такая Семен Александрович, механика, назидательно сказал Швидко. Все трое помолчали. Перевалов еще раз прочитал телеграмму, подумал и спросил. Как будем решать, Кузьма Сергеевич? Решение одно, ответил Набатов. Отпразднуем Октябрьские и сразу же начнем рубить ряжи. Перевалов и Швидко ушли. Набатов сидел за столом усталый и мрачный. При людях он сдерживался, тревоги и сомнения пусть останутся при нем. С товарищами он разделит только уверенность в успехе начатого дела. Но сам он, головой отвечающий за дело, может тревожиться и сомневаться больше того. Он не имеет права быть самоуверенно спокойным. Принятое сегодня решение. Прыжок в неизвестность. Рабочий день давно закончился. Тихо в коридорах и кабинетах управления строительства. Наверное, во всем здании сейчас только он, Набатов. Вахтер у дверей, да телефонистка на коммутаторе. Пора домой. Думать можно и дома. Кто-то тихо постучал в дверь. Или это просто послышалось. Стук повторился, такой же неуверенный и робкий. «Войдите!» На пороге остановился высокий, сутулившийся человек. Шапку он держал в руках. Набатов потянулся к выключателю. От ударившего в глаза света человек зажмурился. Пока он стоял молча, Набатов разглядел посетителя и понял, что счастье давно отвернулось от него. Не только рваный ватник, стоптанные опорки на ногах и заношенная облезлая шапка говорили об этом, Стоптанным и заношенным было лицо человека, отекшее, землистого цвета, с глубокими рубцами морщин. Свалявшиеся серые волосы свисали на лоб, увеличенный глубокими залысинами. Широко расставленные светлые глаза опухли и слезились. — У вас ко мне дело? — спросил Набатов. — Я вас давно жду. «Тихо и как будто с упреком», — сказал человек. «Что ж вы не вошли раньше?» Не решился беспокоить. «Могли рассердиться и тогда?» «Что тогда?» Уже с трудом удерживая раздражение, переспросил Набатов. «Не захотели бы помочь. Пришлось просить у вас помощи. Только вы можете помочь мне». Он произнес это вежливо, но без всякого подобострастия. Голос у него был мягкий, чуть глуховатый. И голос, и тон речи, и манера не вязались с его обликом. Набатов, еще не зная, чего попросит этот странный человек, все же проникся к нему сочувствием. — Чем я могу вам помочь? — Место в жизни прошу. Прикажите принять на работу. Набатова удивила не первая, а вторая фраза. Рабочих не хватало, в работе никому не отказывали. Сегодня уже поздно. Приходите утром в отдел кадров. «Был», — сказал человек и опустил голову. «Начальник кадров у вас правильный человек». В голосе просителя не было и намека на иронию. Облечён доверием и помнит о бдительности. Отказал. Не нашел возможным. Говорите яснее. Проситель улыбнулся виновато, лицо его сморщилось. Он расстегнул ватник, и из кармана выцветшей гимнастерки достал завернутые в бумагу документы. Отыскал среди них нужную справку и подал на Батову. Черемных Иван Васильевич, 1910 года рождения, освобожден. По отбытии срока заключения. Набатов нахмурился. Были в плену? Был. Набатов молча смотрел на него. После тяжелого ранения. Потом история обычная. Фашистский концлагерь. А потом работали там, на патронном заводе, чернорабочими. Больше-то не доверяли. Но и здесь наказание получил. Теперь вот был. а жить надо даже при наличии моей справки. — Жить надо, — повторил Набатов. — Скажите мне, Черемных, почему именно сюда приехали? Случайно или причина есть? Черемных ответил сразу, без замешательства. — Есть причина, гражданин начальник. Три причины. Первая причина — в таком состоянии в родных местах появляться неохота вторая пустая причина дальше ехать не на что третья самая существенная в большой толпе не слишком будешь заметен конечно начальнику кадров так не скажешь а вы как с человеком разговариваете набатов подумал что так ответить мог только или прожженный хитрец или тот, кто полностью распахнул свою душу? — Ну что же, причины веские, — сказал Набатов. — Работу получите. Желаю вам найти свое место. Вадим ушел от Нелли, оглушенный и растерянный. Идти в общежитие он не мог. Ему казалось, взглянув на него, каждый поймет, что с ним произошло. И он долго метался по улицам поселка. Но что же случилось что произошло за немногие часы с утра, когда он ушел от нее провожаемое ее сонным усталым и радостным взглядом унося в себе тепло ее ласк и до вечера когда он ткнулся в запертую дверь почему она так переменилась к нему и все же он сам виноват в том что все кончилось так постыдно она сразу встретила его неприветливо надо было иметь Хоть каплю самолюбия повернуться и уйти. Лучше уйти самому, чем дожидаться, пока тебя прогонит. Да, его прогнали. И еще посмеялись вслед. Ее приглушенный смех, который он услышал, скорее угадал, стоя перед запертой дверью, теперь звучал в его ушах громким, беззастенчивым хохотом. Если бы она осмеяла его вчера, когда он самонадеянно, незваным гостем заявился к ней, не так было бы обидно. Но теперь, после всего, что между ними произошло, глупец, жалкий и смешной, метнулся, как мотылек, на огонь свечи, опалил крылья и теперь корчится. Никогда он больше не подойдет к этой... Даже не взглянет на нее, теперь он больше... Никому не подойдет, не сможет подойти, не посмеет. Весь день на работе Вадим был мрачен и задумчив. Что с тобой? Спрашивали ребята. Ничего, односложно отвечал Вадим, делая вид, что занят работой ему не до разговоров. Вечером ребята утащили его в клуб. Он пошел неохотно, уступив их настояниям, и лучше б ему было не ходить. В клубном буфете он увидел ее. Нелли приветливо улыбнулась ему, и он снова не устоял. Улучив минуту, когда возле стойки никого не было, он подошел к ней. Она смотрела на него такими же ясными, веселыми глазами, как в тот первый вечер, когда он пришел к Ляпину вместе с Аркадием, и когда между ними ничего еще не было. Как бы не замечая его подавленного состояния, она задавала ему какие-то шутливые вопросы. — Я приду к тебе сегодня, — сказал он, стыдясь самого себя. Глаза ее испуганно округлились. — Что ты? — выдохнула она каким-то шипящим шепотом. — И не думай! Забудь! Забудь, как ничего и не было! Она была непритворно встревожена. Вадим покраснел и молча отошел. Но спустя несколько минут, проходя мимо буфета, он увидел за стойкой Нелю и девушку с темными кудряшками, ту, что заходила к ней в тот вечер. Нелли что-то шепнула подружке на ухо. Подружка, прищурив глаза, посмотрела на Вадима, и обе бессовестно рассмеялись. Но самое трудное было впереди. Через два дня на работу вышел Ляпин. Бригада работала на прокладке теплотрассы к заводу сборного железобетона и сейчас готовила законченную уже нитку паропровода к контрольным испытаниям. Бригадир шел по дну траншеи, останавливаясь возле работающих. Когда Вадим заметил приближающегося Ляпина, у него словно что-то оборвалось внутри. Он почувствовал, что не может взглянуть Ляпину в глаза. Но здесь, в узкой траншеи, нельзя было ни отойти, ни даже посторониться. Это не было трусостью. Когда Вадим, торжествующий, обрадованный, что прикоснуться к тому, что ему казалось счастьем, шел к Нелли на второе свидание, он даже сочувствовал Ляпину и жалел его, хотя и считал недостойным любви такой замечательной женщины и, может быть, Именно поэтому и жалел, и был готов к прямому и честному объяснению. А теперь? Что он теперь может сказать ему? Ляпин подошел и спросил, как всегда, — Как дела, студент? — Нормально, — ответил Вадим, не поднимая головы. — Чего съежился? Держи голову выше, а хвост морковкой, а то девки любить не станут. Вадим из-под глянул на Ляпина. На лице бригадира была обычная грубоватая ухмылка. «Давай, давай, вкалывай!» — сказал Ляпин и пошел дальше. Усмешка Ляпина показалась Вадиму многозначительной. Знает. Конечно, знает. Уж лучше бы обругал или просто прошел, как мимо пустого места. Вадим старался не попадаться на глаза Ляпину. Думал, как бы перевестись в другую бригаду. Хотел пойти к прорабу, но не решился. Не мог придумать причину, на которую можно было бы сослаться. Ляпина рабочие ценили за то, что он горой стоял за бригаду и не боялся поспорить с мастером или нормировщиком, а если нужно, то дойти и до прораба или начальника участка. В бригаде почти не случалось простоев, и выработка была выше, чем у других. В столовую ходили всей бригадой, На перекур тоже собирались вокруг наскоро разведенного костерка. Чтобы реже встречаться с Ляпиным, Вадим держался особняком. В это время в бригаде появился новый рабочий, высокий сутулый старик в облезлой заячьей шапке. Ляпин не хотел его брать. На черта мне эти мощи! Но прораб сказал, что так приказано самим Набатовым. Ляпин буркнул. что вряд ли Набатов приказал именно в его бригаду, но из-за пустяков портить отношения с прорабом не стал. Вадим пришел в инструменталку сменить затупившуюся кирку и краем уха уловил разговор бригадира с новым рабочим. — Какая у тебя специальность? — спросил Ляпин. — Солдат, сапер, — ответил старик. — Ты мне биографию не рассказывай, — рассердился Ляпин. — Говори, что делать умеешь. Солдат, да еще сапер, все должен уметь. Могу плотничать, могу землю копать. — Много ты накопаешь, — проворчал Ляпин. — Больше за собой натрусишь. Тут он заметил Вадима и подозвал его. — Студент, возьми себе подручного. И уже вслед им хохотнул. — Хороша парочка, баран да ярочка. Когда спустились в траншею, Черемных сказал Вадиму. — Не думай, парень, что я тебе на шею сяду. Работать пока еще могу. Вадим чувствовал себя неловко от того, что этот старый человек у него в подручных, и поспешил его успокоить. — Я и не думаю так. Вы на своем веку поработали. Черемных неожиданно усмехнулся. Не так уж велик век. Тоже меня в деды зачислил, а мне всего сорок восьмой. Вадим не смог скрыть удивление. Жизнь она борозки прокладывает, а горе одного только рака красит. Черемных сказал это просто, без рисовки, тем более без стремления разжалобить и вызвать сочувствие. Но нельзя было не понять, что за его словами много тяжелого, может быть, даже трагического. И то, что держался он мужественно и с достоинством, какое трудно было предположить в нем, если судить по жалкому его виду, вызвало у Вадима симпатию и уважение. У этого человека было за плечами настоящее горе. Вадим подумал, как вынес бы он. такое горе. И невольно устыдился своих малодушных переживаний. Работа была трудная. Они расширяли и углубляли траншею. Мерзлая глина была тверда, как камень. Вадим видел, что Черемных старается не отставать от него и работает из последних сил. Он взмахивал киркой так же энергично и ударял, казалось, такой же силой, как Вадим, но все чаще и чаще кирка, вместо того, чтобы врезаться в грунт, отскакивала отскованные морозом породы. Вадиму очень не хотелось обижать Ивана Васильевича, но все же пришлось сказать. «Если будете так надрываться, дело у вас не пойдет. Я вас очень прошу, не надо. Отдохните, не последний день работы». Черемных... Ничего не ответил, но послушался. Прикрыл рукавицами кучку мерзлых глиняных комьев и просидел минут пять, привалясь плечом к стенке траншеи. Поднялся с усилием и работал медленнее, уже не гонясь за Вадимом, но и не останавливаясь больше до самого обеда. В траншею заглянул Аркадий, окликнул Вадима. — Пошли в столовую. — Догоню, — сказал Вадим. «Пойдемте, Иван Васильевич». «Устал я, посижу», — ответил Черемных. «Столовая недалеко, совсем рядом». «Не хочется, посижу я». «Вот что, Иван Васильевич», — сказал Вадим, на суписи, как бы выговаривая ему. «В столовую вы пойдете. Деньги у меня есть, до получки хватит. И вообще нечего об этом разговаривать». «Значит...» По всем статьям берешь меня на иждивение. Хмуро усмехнулся Черемных и закончил фразу непонятно для Вадима. Одна головня и в печи гаснет, две и в поле курятся. Перед концом смены подошел Ляпин. Чувствовалось, намеревался пошуметь, но не было повода. Дневное задание выполнено, сказал с досады. Жив еще? Старый, хрен. Не рассыпался? Вадим посмотрел на него с укором, а сам Черемных, не поднимая головы, продолжал размеренно и неторопливо кайлить мерзлую глину. Работничек! Процедил Ляпин, сплюнул и ушел. Слабый человек, сказал Черемных. Слабый? Удивился Вадим. И Черемных пояснил. Сильный! лежачего не ударит. Вадим взял документы черемных и пошел к коменданту договариваться. В комнате, где жил Вадим, освободилось одно место. Сосед, демобилизованный моряк-дальневосточник, женился и переехал жить на правый берег в общежитие молодоженок. Комендант Нина Андреевна, молодая миловидная женщина, Куда-то торопливо собиралась. Когда Вадим вошел, она, пригнувшись к настольному зеркалу, укладывала на голове толстую пшеничного цвета косу. Вадим выложил документы черемных на стол рядом с зеркалом. — Ну что ты, Орликов? — недовольно сказала Нина Андреевна, и шпилька, которую она держала в зубах, упала на пол. — Только заключенных нам и не хватало. Вадим подал ей шпильку и сказал. Теперь он не заключенный. Десять лет за зря не дадут. Я за него ручаюсь, воскликнул Вадим с такой горячностью, что Нина Андреевна не могла не улыбнуться. Этого мало. Вадим продолжал настаивать, и Нина Андреевна взмолилась. Честное слово, в кино опаздываю. Можно решить это завтра? Нина Андреевна. Он старик, больной старик, если бы вы только взглянули на него. Где этот больной старик? В нашей комнате. Нина Андреевна в сердцах махнула рукой и сказала, накидывая пальто. Ну, смотри, Орликов, подведешь меня? Теперь вечерами Вадим сидел дома. Аркадий звал в клуб или в кино, но там можно было встретиться с Нелли, или, хуже того, с Нелли и Ляпиным. И Вадим отказывался, придумывая каждый раз новую причину. Как-то Аркадий забежал в общежитие, приглашая пойти к бригадиру обмыть получку. Вадима передернула при одной мысли, что он снова очутится в той комнате под насмешливыми взглядами Ляпина и Нелли. Паинькой стал. презрительно усмехнулся Аркадий. Непонятно, перед кем выслуживаешься. Вадим много читал. а то и просто лежал на койке, стоял у окна или ходил по комнате, погруженный в свои думы. Порывался пойти к Наташе и удерживал себя. Говорить с нею теперь было бы еще труднее. От Черемных не укрылось, что у Вадима камень на душе. С расспросами он не лез, хотя побеседовать время было. Они часто коротали вечера вдвоем. Черемных рассказывал о войне. На фронте он был с первых ее дней. Вадим слушал его неторопливую, почти бесстрастную речь и думал о жестокой несообразности судьбы. Человек прошел всю войну. Воевал три года, тысячу дней и ночей. Пролил кровь, смотрел смерти в глаза. Верил в победу и ждал ее. Плен и немецкий концлагерь лишили его права быть победителем. хотя право это было много раз оплачено кровью. — За что же вас так жестоко наказали? Вы же не виноваты. — Где беда, там и вина. Мертвому можно уйти из строя, живому нельзя. А что наказали? Я сам себя наказал, не в пример горши.